Глава 39. Судьба войск, оставшихся на Северном Кавказе и Каспийской флотилии. Упразднение Южного правительства. Последние дни в Крыму. Оставление мною поста главнокомандующего в Сюр. Грозные недавно вооруженные силы Юга распались. Части, двинувшиеся берега моря на Геленджик, при первом же столкновении с отрядом дезертиров, занимавших Кабардинскую, не выдержали, замитинговали и рассеялись. Небольшая часть их была подобрана судами, остальные ушли в горы или предались большевикам. Частью кубанской армии и 4-го Донского корпуса, вышедшие горами к берегу Черного моря, расположились между Туапсеей и Сочи в районе лишенном продовольствия и фуража в обстановке чрезвычайно тяжелой. Надежды кубанцев на зеленых и на помощь грузин не оправдались. Кубанская рада, правительство и атаман букретов, добивавшиеся командования войсками, требовали полного разрыва с Крымом и склонялись к заключению мира с большевиками. Военные начальники категорически противились этому. Эта распря и полная дезорганизация верхов вносила еще большую смуту в казачью массу, окончательно запутавшуюся в поисках выхода и путей к спасению. Сведения о разложении, колебаниях и столкновениях в частях, собравшихся на Черноморском побережье, приходили в Феодосию и вызывали мучительные сомнения. Как быть с ними дальше? Эти сомнения волновали Ставку и разделялись казачьими кругами. Ставка указывала перевозить только вооруженных и желающих драться. Донские правители смотрели более пессимистично. На бурном заседании в Феодосии решено было воздержаться пока вовсе от перевозки донцов в Крым. Мотивами этого решения были, с одной стороны, развал частей, с другой опасения за прочность Крыма, ловушка. Такое неопределенное положение дона кубанских корпусов на побережье длилось после моего ухода еще около месяца, завершившись трагически. Кубанский атаман Букретов через генерала Морозова заключил договор с советским командованием о сдаче армии большевикам, а сам скрылся в Грузию. Большая часть войск сдалась действительно, меньшая успела переправиться в Крым. В начале марта начался исход Северного Кавказа. Войска и беженцы потянулись на Владикавказ, откуда в десятых числах марта по военно-грузинской дороге перешли в Грузию. А безоруженные грузинами войска и беженцы были интернированы потом в Патийском лагере. Еще восточнее, берегом Каспийского моря, отходил на Петровск астраханский отряд генерала Драценко. Отряд этот сел 16 марта в Петровске на суда и совместно с Каспийской военной флотилией пошел в Баку. Генерал Драценко и командующий флотилией адмирал Сергеев заключили условия с азербайджанским правительством, в силу которого ценой передачи Азербайджану оружия и материальной части войскам разрешен был проход в поти. Военная флотилия, не поднимая азербайджанского флага, и, сохраняя свое внутреннее управление, принимала на себя береговую оборону. Но когда суда начали входить в гавань, обнаружился обман. Азербайджанское правительство заявило, что лицо, подписавшее договор, не имело на то полномочий и потребовало безусловной сдачи. На этой почве во флоте началось волнение. Адмирал Сергеев, отправившийся в Батум, чтобы оттуда войти в связь с оставкой, был объявлен офицерами неизложенным, И суда под командой капитана второго ранга Бушена ушли в Энзели с целью отдаться там под покровительство англичан. Английское командование, не желая столкновения с большевиками, предложило командам судов считаться интернированными и распорядилось снять части орудий и машин. И когда большевики вслед за тем сделали внезапную высадку, сильный английский отряд, занимавший Энзели, обратился в поспешное отступление. К англичанам вынуждены были присоединиться и наши флотские команды. Один из участников этого отступления русский офицер писал впоследствии о чувстве некоторого морального удовлетворения, которое испытывали мы, жалкие и беспомощные среди англичан, при виде того, как перед кучкой большевиков, высадившихся и перерезавших дорогу в Решт, войска сильной и могущественной британской армии драпали вместе с нами. Рухнуло государственное образование юга, и осколки его, разбросанные далеко, катились от Каспии до Черного моря, увлекая людские волны. Рухнул оплот, прикрывавший с севера эфемерные государства, неустанно подтачивавшие силы юга, и разительно ясно обнаружилась вся немощность и нежизнеспособность их. В несколько дней пала Черноморская республика зеленых, Не более недели просуществовал союз горских народов, вскоре сметен был и Азербайджан. Наступал черед Грузинской республики, бытие которой, по соображениям общей политики, допускало советской властью еще некоторое время. На маленьком Крымском полуострове сосредоточилось все, что осталось от вооруженных сил юга. Армия, ставшая под непосредственное мое командование, сведена была в три корпуса — Крымский, добровольческий, донской, сводную кавалерийскую дивизию и сводную кубанскую бригаду. Все остальные части, команды, штабы и учреждения, собравшиеся в Крым со своей бывшей территории юга, подлежали расформированию, причем весь боеспособный личный состав их пошел на укомплектование действующих войск. Крымский корпус силой около пяти тысяч по-прежнему прикрывал перешейки, Керченский район обеспечивался от высадки со стороны Тамани водным отрядом в полторы тысячи человек. Все прочие части расположены были в резерве на отдых. Добровольческий корпус в районе Севастополя-Симферополя, Донцы в окрестностях Евпатории. Ставку я расположил временно в Тихой Феодосии, вдали от кипящего страстями Севастополя. Ближайшая задача, возложенная на армию, заключалась в обороне Крыма. Армия насчитывала в своих рядах 35-40 тысяч бойцов, имела на вооружении 100 орудий и до 500 пулеметов, но была потрясена морально. И войска, прибывшие из Новороссийска, лишены были материальной части, лошадей, обозов и артиллерии. Добровольцы пришли поголовно вооруженными, привезли с собой все пулеметы и даже несколько орудий, донцы прибыли безоружными. С первого же дня начала спешная работа по реорганизации, укомплектованию и снабжению частей. Некоторый отдых успокаивал возбужденные до крайности нервы. До тех пор в течение полутора лет части были разбросаны по фронту на огромные расстояния, почти не выходя из боя. Теперь сосредоточенное расположение крупных войсковых соединений открывало возможность непосредственного и близкого воздействия старших начальников на войска. Противник занимал северные выходы из крымских перешейков по линии Геническ-Чангарский мост-Сиваш-Перекоп. Силы его были невелики 5-6 тысяч, а присутствие в тылу отрядов Махно и других повстанческих банд сдерживало его наступательный порыв. Со стороны Таманского полуострова большевики никакой активности не проявляли. Движение главных сил юга к берегам Черного моря советским командованием расценивалось как последний акт борьбы. Сведения о состоянии наших войск, о мятежах, поднимаемых войсками и начальниками, весьма преувеличенные, укрепляли большевиков в убеждении, что белую армию, припертую к морю, ждет неминуемая и конечная гибель. Поэтому операция переброски значительных сил в Крым, готовность и возможность продолжать там борьбу, явились для советского командования полнейшей неожиданностью. На Крым не было обращено достаточно внимания, и за эту оплошность советская власть поплатилась впоследствии дорогою ценой. Необходимо было упорядочить и реорганизовать гражданское управление, слишком громоздкое для Крыма. Южно-русское правительство Мельникова, Прибыв в Севастополь, попало сразу в атмосферу глубокой и органичной враждебности, парализовавшей всякую его деятельность. Правительство по своему генезису, как созданное в результате соглашения с Верховным Кругом, уже по этой причине было одиозно и вызывало большое раздражение, готовое вылиться в дикие формы. Поэтому с целью предотвращения нежелательных эксцессов я решил упразднить южное правительство еще до своего ухода. 16 марта я отдал приказ об упразднении Совета Министров. Взамен его поручалось Бернатскому организовать сокращенное численно деловое учреждение, ведущее делами общегосударственными и руководством местных органов. Приказ подтверждал, что общее направление внешней и внутренней политики остается незыблемым на началах провозглашенных мною 16 января в Екатеринодаре. На членов правительства этот неожиданный для них приказ произвел весьма тягостное впечатление. Форму не оправдываю, но сущность реорганизации диктовалась явной необходимостью и личной безопасностью министров. В тот же день, шестнадцатого, члены правительства на предоставленном им пароходе выехали из Севастополя и перед отъездом в Константинополь заехали в Феодосию проститься со мной. После краткого слова Мельникова ко мне обратился Чайковский. — Позвольте вас, генерал, спросить, что вас побудило совершить государственный переворот? Меня удивила такая постановка вопроса. После разрыва с Верховным кругом и, главное, после того катастрофического переворота, который разразился над всем Белым Югом, какой там переворот? Я вас назначил, и я вас освободил от обязанностей, вот и все. После этого Сушков указал на ошибочность моего шага. За несколько дней своего пребывания в Крыму правительство, по его словам, заслужило признание не только общественных кругов, но и военной среды. Так что все предвещало возможность плодотворной работы его. К сожалению, у меня совершенно противоположные сведения. Вы, по-видимому, не знаете, что творится кругом. Во всяком случае, через несколько дней все случившееся станет вам ясно. Покидал свой пост генерал Хольман, неизменный доброжелатель армии. В своем прощальном слове он говорил, с глубочайшим сожалением я уезжаю из России. Я надеялся оставаться с вами до конца борьбы, но получил приказание ехать в Лондон для доклада своему правительству о положении. Не думайте, что я покидаю друга в беде. Я надеюсь, что смогу принести вам большую пользу в Англии. Я уезжаю с чувством глубочайшего уважения и сердечной дружбы к вашему главнокомандующему и с усилившимся решением остаться верным той кучке храбрых и честных людей, которые вели тяжелую борьбу за свою родину в продолжении двух лет. При новой политике Лондона генерал Хольман был бы действительно не на месте. Расставался я и с своим верным другом Романовским, освобождая его от должности начальника штаба, Я писал в приказе. Беспристрастная история оценит беззаветный труд этого храбрейшего воина, рыцаря долга и чести и беспредельно любящего родину, солдата и гражданина. История заклеймит презрением тех, кто по своим корыстным побуждениям ткал паутину гнусной клеветы вокруг честного и чистого имени его. Дай вам Бог, дорогой Иван Павлович, чтобы при более здоровой обстановке Вы могли продолжать тяжкий труд государственного строительства. На место генерала Романовского начальником штаба я назначил состоявшего в должности генерал-квартирмейстера генерала Махрова. Хольман, предполагавший выехать в ближайший день в Константинополь, предложил Ивану Павловичу ехать с ним вместе. Рвались нити, связывавшие с прошлым, становилось пусто вокруг. Поздно вечером девятнадцатого в Феодосию приехал генерал Кутепов по важному делу. Он доложил, когда я прибыл в Севастополь, то на пристани офицер, присланный от генерала Слащева, доложил мне, что за мной прислан вагон с паровозом, и что генерал Слащев просит меня прибыть к нему немедленно. В этом вагоне около восьми часов вечера я прибыл в Джанкой, где на платформе меня встретил генерал Слащев и просил пройти к нему в вагон. После легкого ужина, по просьбе Слащева, я прошел к нему в купе, и там он мне очень длинно стал рассказывать о том недовольстве в войсках его корпуса главнокомандующим, и о том, что такое настроение царит среди всего населения, в частности, среди заявивших ему об этом армян и татар в духовенстве, а также во флоте, и якобы среди чинов моего корпуса, и что 23 марта. Предположено собрать совещание из представителей духовенства, армии, флота и населения для обсуждения создавшегося положения и что, вероятно, это совещание решит обратиться к генералу Деникину с просьбой о сдаче им командования. Затем он прибавил, что ввиду моего прибытия теперь на территорию Крыма, он полагает необходимым и мое участие в этом совещании. На это я ему ответил, что относительно настроения моего корпуса он ошибается. Участвовать в каком-либо совещании без разрешения главнокомандующего я не буду, и придавая огромное значение всему тому, что он мне сказал, считаю необходимым, обо всем этом незамедлительно доложить генералу Деникину. После этих моих слов я встал и ушел. Выйдя на платформу, я сел в поезд и приказал вести себя в Феодосию то, что я услышал, меня не удивило. Генерал Слащев вел эту работу не первый день и не в одном направлении, а сразу в четырех. Он посылал гонцов к барону Врангелю, убеждая его соединить наши имена, то есть Врангеля и Слащева, и при посредстве герцога Лейхтенбергского входил в связь по этому вопросу с офицерскими флотскими кругами. В сношениях своих с правой, главным образом общественностью, он старался направить ее выбор в свою личную пользу. Вместе с тем, через генерала Боровского, он входил в связь с генералами Сидориным, Покровским, Юзефовичем, и уславливался с ними одни и мести совещания для устранения главнокомандующего. В чью пользу умалчивалось, так как первые двое были антагонистами Врангеля и не имели также желания возглавить себя. Слащевым. Наконец одновременно, чуть не ежедневно, Слащев телеграфировал вставку с просьбой разрешить ему прибыть ко мне для доклада и высказывал глубокое огорчение, что его не пускают к своему главнокомандующему. Генерал Сидорин усиленно проводил взгляд о предательстве Дона и телеграфировал Донскому Атаману, что этот взгляд разделяют все старшие начальники и все казаки. Он решил вывести Донскую армию из пределов Крыма, и того подчинения, в котором она сейчас находится, и требовал немедленного прибытия атамана и правительства в Евпаторию для принятия окончательного решения. Я знал уже и о той роли, которую играл в поднявшейся смуте епископ Вениамин, возглавивший оппозицию крайних правых, но до каких пределов доходило его рвение, мне стало известным только несколько лет спустя. На другой день после прибытия южного правительства в Севастополь, Преосвященный явился к председателю его, об этом посещение Мельников рассказывает. Епископ Вениамин сразу начал говорить о том, что во имя спасения России надо заставить генерала Деникина сложить власть и передать ее генералу Врангелю, ибо только он, по мнению епископа и его друзей, может спасти в данных условиях родину. Епископ добавил, что у них в сущности все уже готово к тому, чтобы осуществить намеченную перемену, и что он считает своим долгом обратиться по этому делу ко мне лишь для того, чтобы по возможности не вносить лишнего соблазна в массу и подвести легальные подпорки под их предприятия. ибо если южно-русское правительство санкционирует задуманную перемену, все пройдет гладко, законно. Епископ Вениамин добавил, что согласится Южнорусское правительство или не согласится, дело все равно сделано будет. Это приглашение принять участие в перевороте, сделанной притом епископом, было так неожиданно для меня. Тогда еще впервые видевшего заговорщика в рясе и так меня возмутило, что я, поднявшись, прекратил дальнейшее излияние епископа. Епископ Вениамин посетил затем министра внутренних дел Зейлера, которому также в течение полутора часов внушал мысль о необходимости переворота. Все равно с властью Деникина покончено. Его сгубил тот курс политики, который отвратен русскому народу. Последний давно уже жаждет хозяина земли русской, и мешать этому, теперь уж вполне созревшему порыву, не следует. Нужно всячески этому содействовать. Это будет и Богу угодное дело. Все готово. Готов к этому и генерал Врангель, и вся та партия патриотически настроенных, действительных сынов своей родины, которые находятся в связи с генералом Врангелем. Причем генерал Врангель тот, божию милостью диктатор, из рук которого и получит власть и царство помазанник. Епископ был так увлечен поддержкой разговора, что перестал сохранять сдержанность и простую осторожность, и дошел до того, что готов был тут же ждать от правительства решений немедленных. Сидорин, Слащев, Вениамин — все это, в сущности, меня уже мало интересовало. Я спросил генерала Кутепова о настроении добровольческих частей. Он ответил, что одна дивизия вполне прочная, в другое настроение удовлетворительное, в двух — неблагополучно. Критикуя наши неудачи, войска главным образом обвиняют в них генерала Романовского. Кутепов высказал свое мнение, что необходимо принять спешные меры против собирающегося совещания и лучше всего вызвать ко мне старших начальников с тем, чтобы они сами доложили мне о настроении войск. Я взглянул на дело иначе. Настало время выполнить мое решение. Довольно. В ту же ночь совместно с начальником штаба генералом Махровым я составил секретную телеграмму. Приказание о сборе начальников на 21 марта в Севастополь на военный совет под председательством генерала Драгомирова для избрания преемника главнокомандующему вооруженными силами Юга россии В число участников я включил и находившихся неудел известных мне претендентов на власть и наиболее активных представителей оппозиции. В состав совета должны были войти командиры добровольческого. Утепов и Крымского, Слащев, Корпусов и их начальники дивизий. Из числа командиров бригад и полков половина от Крымского корпуса в силу боевой обстановки норма может быть меньше. Должны прибыть также коменданты крепостей, командующий флотом, его начальник штаба, начальники морских управлений, четыре старших строевых начальников флота, от Донского корпуса генералы Сидорин, Кильчевский и шесть лиц, в составе генералов и командиров полков. От штаба главнокомандующего, начальник штаба, дежурный генерал, начальник военного управления и персональные генералы Врангель, Богаевский, Улагай, Шиинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков. К председателю военного совета я обратился с письмом. Много уважаемый Абрам Михайлович!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 которому я передам преемственно власти и командование. Уважающий вас Антон Деникин. Следующие два-три дня прошли в беседах с преданными мне людьми, приходившими с целью предотвратить мой уход. Они терзали мне душу, но изменить моего решения не могли. Военный совет собрался, и утром 22 числа я получил телеграмму генерала Драгомирова. Военный совет признал невозможным решать вопрос о преемнике главкома, считая это прецедентом выборного начальства, и постановил просить вас единолично указать такового. При обсуждении добровольческие корпусы кубанцы заявили, что только вас желают иметь своим начальником и от указания преемника отказываются. Донцы отказались давать какие-либо указания о преемнике, считая свое представительство слишком малочисленным, несоответствующим боевому составу, который они определяют в четыре дивизии. Генерал Слащев отказался давать мнение за весь свой корпус, от которого могли прибыть только три представителя, и вечером просил разрешения отбыть на позиции, что ему и было разрешено. Только представители флота указали преемникам генерала Врангеля, Несмотря на мои совершенно категорические заявления, что ваш уход решен бесповоротно, вся сухопутная армия ходатайствует о сохранении вами главного командования, ибо только на вас полагаются и без вас опасаются за распад армии. Все желали бы вашего немедленного прибытия суда для личного представительствования. В воскресенье, в полдень, я назначил продолжение заседания, к какому прошу вашего ответа для доклада военсовету. Драгомиров. Я считал невозможным изменить свое решение и ставить судьбы юга в зависимости от временных, меняющихся, как мне казалось, настроений. Генералу Драгомирову я ответил. Разбитый и нравственно, я ни одного дня не могу оставаться у власти. Считаю уклонение от подачи мне совета генералами Сидориным и Слащевым недопустимым. Число собравшихся безразлично, требуя от военного совета исполнения своего долга, иначе Крым и армия будут ввергнуты в анархию. Повторяю, что число представителей совершенно безразлично. Но если донцы считают нужным, допустите число членов сообразных организаций. В тот же день получена мною в ответ телеграмма генерала Драгомирова. Высшие начальники до командиров корпусов включительно единогласно остановились на кандидатуре генерала Врангеля. Во избежании трений в общем собрании, означенные начальники просят вас прислать ко времени открытия общего собрания, к 18 часам, ваш приказ о назначении без ссылки на избрание военным советом. Я приказал справиться. Был ли генерал Врангель на этом заседании? и известно ли ему об этом постановлении, и, получив утвердительный ответ, отдал свой последний приказ вооруженным силам Юга. Параграф первый: Генерал-лейтенант-барон Врангель назначается главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Параграф 2. Всем шедшим честно со мной в тяжкой борьбе. Низкий поклон. Господи, дай победу армии и спаси Россию. Генерал Деникин.